Глава четвертая. Ой, как удобно. Пелянка нерешительно, но громко позвала Аля и поморщилась от убогости имени и от собственной недогадливости. Могла ведь сто нормальных кличек придумать по пути, да не сообразила. А в последний момент опять впала в усталую ярость от того, что так и не может вспомнить имя собственного кота. И выдала банальность, которую придется еще и повторять. «Гелянка!» — рявкнула она злобно, толкнула калитку и прошагала к крыльцу, чуть ли не по линеечке, утоптанной тропкой, снег вокруг которой был не тронут. «Где ты, морда наглая?» Морды-то у нее в текущем моменте и нет. Годная, кстати, иллюстрация к мемасикам про Шрёдингера. Кошка есть, а наглой черно-белой морды нет. Интересно, а если бы я умела видеть, что происходит за углом, как в байках про кривой прицел?» Кошка выглядела бы иначе. Тут Аля поняла, что просто боится представить себе тех, кто, быть может, стоит за углом, выжидая удобного момента. Удобного для них и удобного для чего-то Аля никаких удобств не обещающего. Она крутнула головой, поспешно поднялась на крыльцо, как в детстве у Дуани прыгала с досок пола, наделявшихся функциями огнедышащей лавы на ковер, игравшей роль несгораемого моста, и вскричала сорвавшимся на писк голосом. «Кис, — Кис-кис-кис! Кушать! Белянка, кушать! А вдруг придет, как является мгновенно на волшебное слово, кушать кот Алия. Не простит же, обнаружив, что кушать особо-то нечего. Свен точно бы не простил. «Свен!» — возликовала Аля. «Точно же! Свен!» И тут дверь домика беззвучно распахнулась, и голубоглазый красавчик Алексеич, теперь уже одетый, причем плотно и многослойно, спросил. «Девушка, вам только белянка подойдет?» Светлый шатен никак не устроит. Аля застыла, глядя на него и за него. Правдоподобие ради надо было, наверное, ойкнуть или что-нибудь смущенно вякнуть и начать кокетничать, но это как раз получилось бы крайне неправдоподобно. Аля себя знала. Красавчик Алексеевич был красив и в одежде даже более брутален, чем полунагишом. Одежда... Не имела признаков форменной, но, несомненно, держалась спортивно-милитаристских традиций. Алексеевич тоже их держался. Даже в небрежной позе была видна выучка и натасканность, как крупная распялка видна сквозь висящий костюмчик. Кошка сбежала, простите, сказала Аля, стараясь не отводить взгляда от голубых глаз, которые только казались нахальными и бесстыжими. А на самом деле были просто глазами убийцы. И следы сюда ведут. Вот. "О, как!" с уважением крякнул Алексеевич. "Мадмозель следопыт". Хотя да, затропленно знатно. Он рассматривал через Алина плечо двор, чуть кивая, будто и впрямь видел кошачьи следы на нетронутом снегу. Издевается поняла Аля, заставляя себя не всматриваться ответно в полумрак за спиной Алексеича. Все равно ничего там не было видно, и все равно четырнадцатый домик был точной копией восьмого, изученного Алей до миллиметра. Даже если Гендели приволокли с собой что-то, подсказывающее их жертвам выход, или хотя бы серьезно компрометирующее, вряд ли они оставили это в прихожей или на входе в гостиную. Но «Вдруг удастся проверить?» «А пока надо повернуться и снисходительно глянуть в сторону калитки, типа «да, это следы». «Повернуться, даже если это не издевательство, а ловушка, чтобы долбануть мне по башке. Он же знает, кто я такая. Я жертва, давно подготовленная и беззащитная перед ним. Сама пришла, тем проще». Если проснусь сейчас лбом в сиденье электрички, значит, угадала. А вдруг не проснусь, и этим все кончится. Для меня насовсем. Аля, сжав зубы, повернулась к нетронутому снегу и заморгала, разом расслабив спину и затылок, сведенные ожиданием удара. Снег был тронутым слегка, но заметно, кошачьими следами. «Да тут все тронутые», — сказала бы, наверное, Алина. «С одной стороны, ну да, это просто игра такая, а с другой — такая, потому что чего-то добивается. Всеми силами, серверными, пиксельными и кошачьими. Чего? Да живем-увидим. Котикам нельзя доверять, но в них нельзя не верить». Реально что ли в дом заскочил? пробормотал Алексеевич, и Аля поспешно обратилась к нему лицом. Как зовут? Белянка, сказала Аля, кажется, не дрогнув. Это она. Вот она, вот она, где-то там она, сообщил Алексеевич, задумчиво ее разглядывая. Тебя как зовут, я спрашиваю. А вот теперь надо уходить, поняла Аля если даже она гарантированно проснется в электричке, минуты или, не дай бог, часы в компании Алексеича представлялись лишними и пугающими куда сильнее самых жутких страхов, рожденных игрой или предельно расторможенным Алиным воображением. Аля кивнула и, неловко улыбаясь, сделала шаг назад, потом еще шаг, спиной к Алексеичу она не поворачивалась, просто не могла. Алексеич ласково улыбнулся и переступил с ноги на ногу. Аля мгновенно и исчерпывающе поняла. Сбежать не сумеет. Даже пара шагов не сумеет сделать. Крикнуть разве что. «Нашла!» — крикнул Карим, заходя в калитку. «Здрасте. Не к вам забежала?» «Потом сама придет», — сказала Аля, потихоньку смещаясь в его сторону. «Если найдете, выкиньте ее за калитку, пожалуйста. Дальше она дорогу сама найдет. Обидчивая!» «Ой, как удобно!» — с удовольствием протянул Алексеевич. Он изучал Алю Карима, расстояние между ними и улочку за забором, будто собираясь перед прыжком. Карим, замерев на миг, Поспешно проскрипел к Аля и взял ее за руку. Встал так, чтобы заслонить. Как будто кто-то вообще мог быть заслоном, способным выстоять под ударом Алексеича. А вот я, например, поняла Аля. Хотя бы попробую. Хотя бы морду красивусенькую ему расцарапаю. «Народ, вы где?» Донеслось вроде издали, зычно. «Аля! Карим! Данила! Дипыч!» Глотка у Марка была все-таки луженая. Воображение примерно такое же. «Дипыч! Надо же придумать такое!» Алексеевич явно задумался, и тут донеслось уже из-за его спины. «А в чем базар-вокзал?» Алексеевич помедлив, чуть посторонился, давая дорогу невысокому дядьке средних лет, то ли лысому, то ли бритому наголо. Одет он был примерно как Алексеевич, хотя сидело всё на нём не так ладно и боевито, видимо, из-за тугого животика. Лысый, покачавшись с носка на пятку, растёр лицо и лысину, тряхнул головой и только потом огляделся. — Пионеры макулатуру собирают? — спросил Лысый сонно, хотя сонным не выглядел. — Карим! — голос Марка ощутимо приблизился. — Нашли, нет. — Кошку ищем, — сказал Карим, чуть ослабляя хватку и расслабляясь сам. Белая такая, хвост темный. Следы сюда привели, и вроде прямо в дом. Не видел. Отрезал лысый, подумал и добавил. — И не слышал. — Найдем, занесем. — Вы из какого домика? — А то вы, — начала Аля, но Карим, снова сжав ей пальцы, пробормотал. — Ташлама. — Это значило... «Не шуми!» Он громко сказал. «Спасибо огромное! Восьмой домик! Это вон туда, по улице и за углом. Вы просто оставьте во дворе или внутрь закиньте. Мы дверь не запираем». Алексеевич быстро посмотрел на Лысого, а тот ласково, в точности как красавчик минуту назад, разглядывал Карима и Алю. И это было почему-то еще страшнее, хотя Лысый явно был не так быстр и силен, как Алексеевич. До свидания, сказал Карим, шагнув назад и чуть дернув Алю за руку, чтобы не тормозила. Удачной охоты! Лысый, лысый поднял бровь, Алексеевич закивал, и их скрыла калитка. Айда, айда, не тормозим, пробормотал Карим, ускоряясь. Аля едва не упала от рывка, пробежала и сердито скомандовала. Тохта, паровоз! Марк. С тревоженным лицом уже бежал им навстречу. Карим показал ему ждать, а сам не останавливался, но чуть замедлил шаг до человеческого, ну, Аленного темпа. «Куда гонишь? Все ведь уже!» Карим проскрепел до Марка, убедился, что забор четырнадцатого домика исчез из виду, остановился и объяснил, старательно дыша. «У винтарь за спиной. Не заметила, да?» Ремень под курткой не видно, но ствол сбоку слегка торчит. Тоненький такой. Явно не огнестрел, а пневматика. Для усыпляющих дротиков, например. — А огнестрел есть? — жадно спросил Марк, но Карим отмахнулся. — Прикольно, — медленно сказала Аля. — А про дверь ты им зачем сказал? — Подманишь, и дальше что? — Увидим. От балды, честно говоря, но вроде сработало. «Как сработало?» — снова влез Марк, начиная пританцовывать от нетерпения. «Блин, ну скажите уже, что было, сколько их там и все такое? Может, нам копья строгать так «Тах-та-паровоз!» — повторила Аля, и Марк действительно замер. На него татарский действовал чуть эффективней. «Аля!» — кивнула ему с благодарностью и медленно проговорила. «Ты мне вот что скажи. Окей, мы в игре». Значит, можем видеть только то, что игра отсканила и сохранила. Грубо говоря, все, что есть в наших гаджетах, правильно? Карим предложил... Вопрос давай. Вопрос напрашивается. Как мы можем видеть лысого пневматику эту усыпляющую, то, что внутри их домика? А ты видела? — встрепенулся Марк. Что там? Аля мотнула головой. Карим объяснил. — Ну, во-первых, он типовой, такой же, как у нас. — Я заметила. — Игра тоже. Во-вторых, и в главных, тут как раз доказательства от противного. Игра нам показывает этот домик, лысову, усыплялку. Значит, ей все это знакомо. Значит, она это видела. Значит, кто-то из этого домика тоже был в игре. Или Володя заходил в этот домик. Или то и другое. Аля кивнула и двинулась вперед. «Чуть-чуть немножечко дофига допущения, не находишь?» «Находчивость — его второе имя», — влез Марк. «Карим Находчивость Феркатович Насыбуллин». Аля уже научилась не отвлекаться. «Если они были в игре, и если мы прямо сейчас в игре, и если игра нам подыгрывает, и если ты своим вопросом реально заманил их по-взрослому, то мы можем это использовать». «Как в один дома?» — с надеждой уточнил Марк. Карим одобрительно похлопал его по плечу. «А если не успеем? Или не сработает?» — спросила Аля. «А если не получится, попробуем опять», — сказал Карим безмятежно. «Второй раз проще, а в пятый так вообще». «Бесполезно», — сказала Аля. «Не успеем. Просто времени не хватит». Придумываем засаду, она не срабатывает. Придумываем другую, так сто раз подряд и на все минута. — А пари и Зенона? — спросил Карим. — Дома умничать будешь, — отрезал Марк. Аля, махнув рукой, бессильно повторила. — Просто не хватит времени, не в жизнь. — То ж лама. Тебе ж хватило, — напомнил Марк. — Не хватило, не хватает, не хватит. — Не волнуйся, — сказал Карим. — Хватит. «Должно хватить?» «Время никому ничего не должно. Это ему все должны», — утомленно подумала Аля. Вслух, она этого не сказала. Пафосных глупостей везде и всегда перебор по умолчанию. «Умолчим же».